Глава семнадцатая Весна началась уверенно, и холмы щедро покрылись травой, изумрудно-зеленой, буйной, жирной, богатой травой. Склоны блестели и перекатывались мягкими волнами. Дожди не прекращались, и река текла мощно, а деревья на берегах склонялись под весом мокрых листьев и сплетали ветви над водой, так что на протяжении многих миль поток прятался в темной пещере. Сырая зима оставила заметный след на строениях фермы, дома почернели, на северной стороне крыш начал расти бледный мох. Вершины навозных куч зазеленели от непрошенной поросли. Скот обрадовался покрывшему склоны холмов обилию еды и ответил увеличением потомства. Редко когда так много коров приносили теленка, как этой весной. Свиньи тоже неутомимо плодились, и слабых поросят в пометах не было. В конюшне остались привязанными лишь несколько лошадей, а остальные свободно паслись на холмах. Жалко было терять богатую сочную траву. Когда пришел апрель и привел с собой теплые душистые дни, цветы раскрасили зеленые склоны яркими лоскутами, маки — алыми и золотыми, а алюпины — синими. Каждый цветок, казалось, был сам по себе и дарил земле неповторимую краску. И все же дожди шли, часто переполняя землю влагой. Каждое углубление в почве превращалось в ручей, а каждая ямка становилась колодцем. Откормленные телята растолстели, а едва не перестали сосать материнское вымя, как коровы снова приняли быков. Алиса поехала домой, в нойстро сеньора родила сына и привезла малыша на ранчо. В мае с океана подул упрямый летний ветер, а с ним прилетел запах соли и слабый аромат водорослей. Мужчинам весна принесла бесконечную работу. Все ровные участки вокруг домов почернели под плугом и получили щедрую порцию семян овса и пшеницы. Грядки принесли столь обильный урожай, что хозяйки выбирали для кухни только самые крупные, самые красивые овощи. Репа, необычной формы или небезупречная морковь отправлялись на корм свиньям. Земляные белки радостно пищали у своих нор и сейчас весной уже выглядели толще, чем обычно осенью. На пологих склонах холмов же ребята учились прыгать и мерились силами, а лошади со снисходительным интересом наблюдали за шалостями детей. Как только дожди потеплели, коровы и лошади больше не искали убежища под деревьями, а продолжали пастись под потоками воды, отчего их округлые бока блестели словно лакированные. В доме Джозефа спокойно и радостно готовились к рождению ребенка. Элизабет прилежно шила детское приданное, а другие женщины, понимая, что ожидается появление на свет главного младенца Ранчо и наследника власти, приходили, чтобы посидеть с ней, скрасить ожидания и помочь в работе. Они обтянули корзинку для белья стеганым атласом, а Джозеф укрепил ее на качающейся подставке. Получилась очаровательная колыбель. Теплых пеленок обметали больше, чем могло понадобиться одному малышу. Шили длинные детские платьица и украсили их кружевами. Заверили Элизабет, что беременность проходит легко, так как она почти не болела, а становилась все спокойнее и счастливее. Рама научила ее шить покрывало для родильной кровати, и Элизабет отнеслась к делу так ответственно, словно покрывало должно было остаться в доме на всю жизнь, а не сгореть сразу же после появления на свет ребенка. Поскольку ожидался первенец Джозефа, рама придала убранству невиданную элегантность. Смастерила толстую бархатную веревку с петлями на концах, чтобы накинуть на столбы кровати. Всем остальным женщинам во время схваток приходилось держаться за скрученную простыню. Как только потеплело, шитье продолжилось на крыльце в лучах солнца. Все необходимое было готово и собрано за несколько месяцев до срока. Тяжелый отрез неотбеленного меткаля, которым следовало перевязать бедра Элизабет, был подшит и бережно убран в сундук. Набитые гусиными перьями маленькие подушки и мягкие стеганые одеяльца были готовы уже к первому июня. Разговоры о детях продолжались бесконечно. О том, как они появляются на свет, какие неожиданности могут случиться, как быстро стирается из сознания матери память о боли, как с самого начала мальчики отличаются от девочек. Воспоминания и рассказы, порой фантастические, не секали. Рама знала истории о детях, родившихся с хвостами, с лишними конечностями, сортами посреди спины. Но все эти примеры не пугали, потому что она сообщала конкретные причины подобных неприятностей. Некоторые отклонения происходили из-за пьянства, другие — вследствие болезни, но худшие, самые страшные родства возникали как результат зачатия во время менструации. Иногда к ним подходил Джозеф с травинками на шнурках ботинок, зелеными пятнами на коленях джинсов или каплями пота на лбу. Он стоял, поглаживая бороду, и слушал их разговоры. Время от времени Рама обращалась к нему за подтверждением своих слов. Этой щедрой весной Джозеф работал без устали. Кастрировал бычков, убирал камни, чтобы не мешали расти овощам, помечал скот новым тавром с инициалами Д.У. Вместе с Томасом он строил вокруг ранчо изгородь из колючей проволоки, поскольку дождливо весной столбы без труда входили в землю. Стадо выросло, и пришлось нанять еще двух вакеру. В июне началась жара, и трава тут же выросла на фут. Однако дышать стало трудно. Элизабет почувствовала себя плохо, начала часто раздражаться. Она составила список необходимых покупок и отдала мужу. Однажды утром, еще до рассвета, Джозеф поехал в бричке в сан луис обиспо чтобы исполнить заказ. Путешествие туда и обратно занимало три дня. Как только он уехал, Элизабет охватил страх. Что если его убьют? Самые неразумные предположения вдруг показались вероятными. Джозеф мог встретить другую женщину и убежать с ней. Бричка могла перевернуться в белом ущелье и сбросить его в реку. Она не встала, чтобы проводить Джозефа, однако, когда поднялось солнце, оделась, вышла на крыльцо и присела на ступеньку. Все вокруг раздражало. Стрёкот кузнечиков, валявшиеся на земле куски упаковочной проволоки, доносившийся из конюшни запах аммиака, вызывал тошноту. Осмотрев и возненавидев двор и ранчо, Элизабет подняла взгляд к холмам в поисках новой жертвы и увидела на гребне сосновую рощу. Сразу охватила острая ностальгия по родному Монтарею. Тоска по темным деревьям полуострова, по уютным солнечным улицам, по белым домам и голубой бухте с пестрыми рыбацкими лодками. Но больше всего по соснам. Смолистый аромат хвои показался самым восхитительным на свете. Так захотелось его вдохнуть, что от нетерпения заболело тело. Элизабет не отводила глаз от черной рощи на вершине. Постепенно желание изменилось. Теперь уже привлекали только деревья. Они манили с высоты, звали укрыться от солнца среди стволов и почувствовать покой соснового леса. Она представила, как лежит на мягкой постели из иголок, смотрит сквозь ветви в небо, слушает, как тихо шелестит в кронах ветер, а потом улетает, унося с собой аромат хвои. Элизабет встала с крыльца и медленно пошла к конюшне. Кто-то работал там, через окошки, наружу, то и дело вылетали кучки навоза. Она вошла в мягкий полумрак и увидела Томаса. «Хочу немного прокатиться», — сказала она обыденным тоном. «Будь добр, заложи двуколку». Томас оперся на вилы. «Не подождешь полчаса? Закончу работу и отвезу, куда скажешь». Элизабет рассердилась. «Ты мне не нужен. Хочу поехать одна», — возразила она коротко. Томас посмотрел пристально. — Не уверен, что Джозеф согласился бы отпустить тебя одну. — Но Джозефа не от дома, а я хочу поехать. Томас поставил вилы к стене. — Хорошо, запрягу старушку луну. Она спокойная и послушная. Только не сворачивай с дороги, не то увязнешь в грязи. Местами еще очень сыро. Он помог ей сесть в коляску и проводил долгим озабоченным взглядом. Элизабет почувствовала, что ему не понравится, если она поедет в сосновую рощу, а потому удалилась на значительное расстояние от дома и только после этого направила старую белую кобылу к холмам, свернула с дороги и поехала по неровной тряской земле. Солнце уже нещадно палило, а ветер в долину не залетал. Она долго ехала вверх по склону, пока неожиданно на пути не возникла глубокая промойна. Овраг растянулся в обе стороны слишком далеко, чтобы обогнуть его, а сосны возвышались впереди, совсем рядом. Элизабет выбралась из коляски, привязала лошадь к торчавшему из земли корню и отстегнула мартингал. Затем спустилась в овраг, поднялась на противоположной стороне и медленно зашагала к роще. Скоро на пути попался весело журчащий ручеек. Он вытекал из леса и спокойно продолжал путь, не встречая камней. Элизабет наклонилась, достала из воды веточку крес-салата, с удовольствием сунула в рот и неспешно пошла вверх вдоль ручья. Раздражение бесследно улетучилось. Чувствуя себя счастливой, она вступила в сосновый лес. Шаги тонули в плотном ковре иголок. Не раздавалось ни единого звука, кроме шелеста хвои в кронах деревьев. Несколько мгновений ничто не мешало идти вперед, а потом на пути выросла плотная стена из виноградных лоз и ежевики. Пришлось пробиваться, раздвигая ветки, а иногда даже ползти на четвереньках. Почему-то ей очень хотелось попасть в глубину леса. Когда Элизабет наконец-то выбралась из зарослей и выпрямилась, ее руки были расцарапаны до крови, а волосы растрепались. Но глаза сияли восторженным изумлением. Кольцо деревьев окружало безупречно ровное пространство, в центре которого возвышался огромный зеленый камень странной формы. «Я знала, что он здесь», — прошептала Элизабет, обращаясь к соснам. Интуиция подсказывала, что этот чудесный камень прячется в глубине леса. Все звуки, кроме шепота деревьев, замерли, но и этот шепот доносился с высоты, отчего общее молчание казалось еще глубже. Покрывавший камень изумрудным мох выглядел плотным, словно ковер, а длинные перья папоротников зелеными шторами свисали над входом в пещерку. Элизабет присела возле крохотного ручья. Тонкая ниточка воды незаметно пересекала поляну и пряталась в кустах. Камень притягивал взгляд странной формой и внушал необъяснимую тревогу. «Я уже где-то это видела», — проговорила Элизабет вслух, «как будто знала, что камень здесь, иначе почему так настойчиво пробиралась на эту поляну?» Ее остановившиеся на камне глаза расширились, мысли утратили четкость и превратились в медленно текущие воспоминания, тихие, причудливые и туманные. Она увидела, как идет воскресную школу в Монтерее и встречает медленную процессию одетых в белые португальских детей, торжественно марширующих во имя Святого Духа с предводительницей во главе колонны. Смутно вспомнила, как с разных сторон стекались семь подобных волн, чтобы слиться в благочестивом экстазе в Пойнт-Джо неподалеку от Монтерея. И вдруг... Продолжая смотреть на камень, увидела в нем своего младенца, свернувшегося у нее под сердцем головой вниз. Заметила, как он слегка шевельнулся, и в тот же миг ощутила движение внутри собственного тела. Шепот над головой не стихал, а черные деревья подступали все ближе и ближе. Элизабет почувствовала, что осталась одна в целом мире. Все ее бросили и ушли, но почему-то это обстоятельство нисколько не пугало. Затем явилось понимание, что она сможет получить все, что захочет. Следом возник страх от того, что больше всего хотелось смерти, и только потом понимание со стороны мужа. Ее рука медленно соскользнула с колен и опустилась в холодную воду ручья. Деревья сразу отступили, а низкое небо взлетело. Внезапно появилось яркое солнце. Лес зашуршал уже не мягко, но сердито и угрожающе. Элизабет быстро взглянула на камень и увидела в нем существо, такое же опасное, как притаившееся дикое животное, такое же грубое и неприятное, как лохматый козел. Поляну заполнил странный холод. Элизабет в панике вскочила и прижала ладони груди. Пространство погрузилось в мистический ужас. Черные деревья отрезали отступление, громадный камень приготовился к прыжку. Боясь отвести от него взгляд, Элизабет попятилась, а возле тропинки увидела, как в пещерке шевелится неведомое создание. Вся поляна дрожала от страха. Слишком напуганная, чтобы закричать, Элизабет повернулась и опрометью побежала по тропинке. Она бежала долго, пока наконец не оказалась на открытом пространстве, где ласково светило солнце. Лес сомкнулся за ее спиной и выпустил на свободу. В изнеможении Элизабет опустилась на землю возле ручья. Сердце билось тяжело и болезненно, а дыхание вырывалось судорожными толчками. Но ручей нежно шевелил стебли растущего в воде крест салата, а на дне, в песке, мерцали крапинки слюды. В поисках защиты Элизабет посмотрела вниз и увидела освещенные солнцем строения фермы, окруженные мягко стелющимися под ветром серебристыми волнами, уже начинающие терять изумрудный цвет травы. Хорошо знакомый мирный пейзаж успокаивал, а безмятежность летнего дня дарила утешение. Прежде чем страх окончательно отступил, Элизабет встала на колени и принялась молиться. Она постаралась подумать о том, что произошло на поляне, однако впечатление быстро потускнело. Это было что-то древнее, настолько древнее, что я уже почти забыла. Вспомнилось странное душевное состояние, внезапное непостижимое стремление к смерти. Наверное, те чувства были неправедными. Она обратилась с молитвой к Богу. «Отец наш небесный, да досветится имя твое». Господи Иисусе, защити меня от этих запретных переживаний, сохрани на пути света и добра, не позволь дурному началу перейти через меня к моему ребенку, очисти мою кровь от скверны. Вспомнилось, как отец рассказывал, что тысячу лет назад его предки следовали учению друидов. Молитва принесла облегчение, в сознании снова проник ясный свет, он вытеснил страх, а вместе с ним и память о страхе. «Должно быть во всем виновато мое состояние», — сказала себе Элизабет. Следовало сразу об этом подумать. В том месте не было ничего особенного. Мое нездоровое воображение сыграло со мной злую шутку. А ведь Рама не раз предупреждала, чего можно ожидать во время беременности. Обретя душевный покой и утешение, она поднялась с колен и пошла вниз по склону, по пути собирая цветы, чтобы украсить дом к приезду Джозефа.